Пятница. Все взрослые обманывают. День начался оптимистично. Оптимистично это офигенное слово, но крутой Али поругал меня за то, что я его использовал, поэтому я больше его не использую по понятным причинам. Но утро всё равно оптимистичное, потому что мы опять встретились с Аминой по дороге в школу, и почти половину пути прошли вместе. А на перемене я осознался, что поехал по адресу на фотке и нашел дядю, с которым сегодня после уроков собираюсь искать папу. «Круто!» — сказал Расул. «Поздравляю!» — сказала Амина. «С чем?» «Ты нашел дядю». «Дядя — это дядя, а я ищу папу». «Я бы хотел найти еще одного дядю», — сказал грустно Расул. «А у тебя сколько сейчас?» «Четыре. И самые лучшие подарки на день рождения дарят они». Такгда зачем тебе ещё один? Пятый дядя это же вообще круто. Ещё один подарок на день рождения. Амина, у тебя сколько? Два? А я бы тоже хотела третьего дядю. Дяди всегда хорошие, всегда весёлые и подарки дарят. Вы только про подарки и думаете, сказал я. Дяди что, только для подарков нужны? А если мой мне подарит тупые ролики или как батыру подарит вонючий портфель железным человеком? Он что, не знает, что Железный человек умер? Я не хочу подарок с мёртвым супергероем. Я хочу PlayStation или Xbox или или я не знаю, всякие крутые вещи. Хочу меч или лазерный пистолет. Теперь и у тебя есть дядя. Может, он подарит тебе лазерный пистолет. Мне папа подарит всё, что я захочу. Если я захочу, он даже отвезёт меня в Америку или в Антарктиду. У меня самый крутой папа в мире. Откуда ты взял? Ты же его даже не знаешь. Ну и что? Когда папа меня увидит, он сразу обрадуется и купит мне что-нибудь. Даже ты пойди, день рождения ждать мы не будем. После уроков дядя меня заберёт, и мы на его машине поедем за папой. Следующие два урока были самыми долгими в моей жизни, потому что я ждал звонка своего дяди. Дядя. Звучит так необычно. У меня есть дядя. И он типа такой похожий на меня. точнее я на него. И он не типа: "Он на самом деле мой дядя". Уроки закончились, я схватил свои вещи, куртку и вышел из кабинета. А передо мной стояла типа мама. "Привет. Извини, что так неожиданно. Как твои дела? Хорошо? А что ты тут делаешь? Я пришла к тебе. То есть мы с тобой сейчас должны зайти к вашему школьному психологу. Но сегодня же не суббота". Да, но нам надо кое-что обсудить. Идём. И вот так мне пришлось отложить свои приключения на некоторое время. Мы вошли в кабинет психолога. "Здравствуйте", сказал я. "Здравствуйте, Артур", сказала она. "Садись". Я собирался сесть, но увидел у неё на столе мой дневник "Война" и растерялся. "Это мой дневник". "Садись", сказала ей типа мама. Я сел. Типа мама села рядом. "Артурчик", сказала психолог. Её зовут Саида Рагимовна. Не называйте меня так, мы же договорились. Да, извини, Артур. Сегодня не суббота. Откуда у вас мой дневник? Это я его дала, сказала типа мама. Мы договорились, что ты будешь вести дневник. Я подумала, что это он, сказала хитрая психолог. Это не ваш вонючий дневник. Я его выкинул. Артур сказала типа мама и взяла меня за руку покрепче. Извини, что мы без спроса взяли его. Психолог протянула мне дневник, и я сразу его забрал. Однако, мы должны с тобой обсудить его содержание. Почти на каждой странице прослеживается твоё желание устроить с кем-нибудь драку, избить кого-нибудь, а иногда даже убить. Артур, я понимаю, что это твой личный дневник, и что ты никого не хочешь бить. Что ты хороший мальчик и всё это просто как сказки. Она улыбнулась и посмотрела на типа маму. Типа мама тоже кивнула и посмотрела на меня, делая вид, что улыбается. Они как будто ждали, что я соглашусь с ними. Но это не сказки, я так и сказал. Это не сказки. Тогда что это? спросила она. Я не ответил. На 13 странице ты пишешь, что убьёшь когда-нибудь Гасан на банючку. Предположу, что речь идёт о Гасане Рамазанове, мальчике, который тебя обижал и которого недавно выгнали из школы. Он меня не обижал. Я сам его обижу и забью, если надо, сказал я. Если честно, мне уже очень сильно хотелось заплакать и разозлиться, и ударить по столу кулаком, и толкнуть монитор, чтобы он разбился, и бросить в окно любимые её цветочки, и даже её избить. Артур Ты подробно описываешь 5 способов, как ты бы или избил, или убил того мальчика. Я знаю, что ты на самом деле не хочешь никого избивать. Откуда вы знаете? Я хочу избить всех в этой школе. Всех, кто меня обижает. Всех, кто пишет плохие вещи на моих вещах. Под моей партой, мине в стене в женском туалете. Всех, кто надо мной смеётся, потому что у меня нет папы, потому что у меня хорошие оценки, потому что я круче остальных. Я хочу всех их избить. Кто над тобой смеётся? Расскажи нам. Я больше вам ничего не расскажу. Выс вырывали мои вещи. Тыс вырывала, сказал я типа маме. Это моя вещь. Это не ваш дурацкий дневник. Вы врёте, что думали, что это он. Вы дали мне свой вонючий дневник, который был зелёного цвета. Все взрослые всегда обманывают. Зачем вообще нужны родители? Ты воришка, крикнула я и вышла из кабинета, а потом убежала в школу. Мне не нужна такая мама. И типа мама тоже. Это мой дневник. Когда я вытер лицо и мой голос стал таким, как будто ничего не произошло, я позвонил дяде, и через 20 минут он за мной приехал. Как твои дела, мужик? спросил он меня и пожал руку с таким мощным и крутым хлопком. Никто ещё не здоровался со мной так круто. Наверное, мой дядя самый крутой водитель в мире. Нормально, ответил я. Прыгая в машину, сказал он: "Я сел. Голодный? "Не", сказал я. "Вот так бывает, что ли? В обед после уроков. Мне тогда выкинуть, что ли?" сказал он и показал бургер. "Ну ладно", ответил я и забрал бургер. "Наверное, мой дядя самый крутой мужик в мире. Он даже может мне подарить что-нибудь крутое на дурацкий день рождения", я сказал. "У меня скоро день рождения". "Серьёзно? Когда?" "Через месяц". "Понял". Буду иметь в виду, сказал он и подмигнул мне. Я попробовал повторить, но у меня не получилось. Его крутость очень высокого уровня. А куда мы едем? Горстройбаза. Это компания, которая строит в городе большие дома. Квартиры, как ваша, всякие здания. В одной из бригад работал, а возможно, и сейчас работает твой папа. А что такое бригада? Ну, типа как команда из рабочих. Кто-то занимается кладкой, Кто-то электричество проводит, кто-то шпаклевку наносит. Много разных рабочих и бригадир. «А кто такой бригадир?» «Это он типа командир. Лидер, который говорит, что делать». «Я лидер», — с гордостью объявил я. «У меня есть команда, и я там командую. Расул умный, Амина красивая, а Румина ходит на бокс и может ушатать кого-нибудь, если надо». «Ушатать?» — спросила она, посмеялся. «Ага». А на девочка, ну она крутая и сильная, а ещё всё время злая. Я тоже хочу быть злым. Но зачем тебе быть злым? Ну, чтобы бить всех. Я раньше хотел быть злым и крутым, а потом решил, что хочу бить только злых. А сейчас я сам злой и опять хочу избить всех. М-да. Сказал дядя и серьёзно задумался над моими планами. Знаешь, я в принципе не против бить злых. Но всех бить я б не стал. Вот, например, тех, кто обижает твоих друзей, если бы я был на твоём месте, я бы, наверное, на место поставил. Иногда нужно, как ты сказал, уж атать кого-нибудь. Но плохого. А ты когда в школе был, наверное, был самым крутым? Ага, это точно, сказал дядя и посмеялся. Я сразу понял, что ты был крутым. Ты самый крутой мужик из всех, кого я знаю. Но спасибо. Но я бы не хотел, чтобы ты был таким, как я. Почему? Я как раз и был самым крутым и злым. Дрался со всеми подряд. Знаешь, из скольких школ меня выгнали за драки? «Не-а». «Вот», — сказал он и показал четыре пальца. «Думаешь, круто?» «Ага, ты, наверное, всех избил». «Не всех, но многих». «Но ничего крутого там нет. Я бил хороших ребят, слабых. Тех, кто не мог себя защищать, понимаешь? Ты не должен быть таким, каким был я. Я делал всякие глупости. И лепил жвачку девочкам на стулья. Иногда кнопки ставил. Писал всякие глупости на партах, отбирал вещи. Говорил гадости, доводил девочек до слез и даже учителей. Так что, Артур, если хочешь быть крутым, будь. Но только не плохим, а хорошим крутым. Как Человек-паук или Бэтмен. Да? «Да!» — сказал я сразу, но все еще думал над его словами. Ничего себе. Он делал всё, что и Гасан, Вонючка, его выгоняли из школ, потому что такие, как я, на него жаловались. Дядя Джимбулат. А? А ты сейчас хороший? Я? Да. Опять он посмеялся. Сейчас, наверное, хороший, но когда вспоминаю, каким был плохим, и сейчас плохо становится. А вот чтоб не вспоминать, как я всякие плохие вещи. Будь хорошим, чтобы вспоминать всякие хорошие и крутые вещи. А у тебя была в школе какая-нибудь крутая кличка? — Ага, «Капитан Америка». — Серьезно? Вау! Офигеть! Круто! — Шучу. Меня называли «Булка». — Булка? — Ага. А «Джамбулат». «Булат», «Булка». Вот так и пошло «Джамбулат-Булка». Так и говорили. Вначале я дрался со всеми, кто так говорит, а потом понял, что когда в школе слышат «Джамбулат-Булка», то сразу боятся. Мы подъехали к зданию, на котором было написано Горстройбаза. А можно я пойду с тобой? спросил я. Давай. Мы вышли из машины, пошли в здание. Дядя поговорил с девушкой, которая указала нам в конец коридора. Мы дошли до бронированной двери. Дядя заглянул внутрь, спросил у начальника, ему велели подождать. Мы сели на скамейку рядом с входом и стали ждать. Я сказал: "Круто, когда тебя все боятся. Я тоже хочу, чтобы меня все боялись". Тебя не должны бояться, тебя должны уважать. Мне тебе брат тоже так сказал. Почему типа? Ты и про маму сказал, типа мама. Типа это когда, ну, типа притворяешься кем-нибудь. Вот если я буду ходить по школе в ботанических очках, значит, буду притворяться умным, типа умный. Понимаешь? Ага. А причём тут твоя семья? Типа мама это значит, она притворяется моей мамой. И Ахмед тоже Они притворяются, как будто моя семья. Типа мама и типа брат. Вот. Объяснил я гордо своё крутое использование слова типа. Я сам это придумал. А они подсмотрел в каком-нибудь фильме или мультики. Ты думаешь, они притворяются, что твоя семья? Но они же не настоящая семья. Вот ты настоящий мой дядя, а не типа дядя. А они взяли меня к себе. Когда я спросил у типа мамы, зачем она меня взяла в эту дурацкую семью с маленькой квартирой, она сказала: Ну, потому что втроём веселее. Это получается, она взяла меня, чтобы им весело было. А Расул, мой друг, чтобы весело было, купил себе черепаху. Получается, что и я, и черепаха одно и то же, чтобы веселиться. А они притворяются, что семья. А ты? Что? Тоже притворяешься, что ты её сын? Не, а, я вообще с ними не дружу и даже стараюсь не разговаривать. Скоро я уже уйду оттуда и буду сам по себе. Крутой воин. Понятно. — сказал дядя и замолчал. Он больше не хотел улыбаться. Он сидел тихо и, как мне показалось, грустно. Наверное, он вспомнил плохие вещи, которые он делал, когда был маленьким. Но сейчас хороший и крутой. К нам подошел старый толстый лысый мужик, и дядя встал. «Салам алейкум. Меня зовут Джамбулат Гаджиев». «Алейкум асалам. Чем могу помочь?» «Я бы хотел у вас спросить кое-что». «Насчет моего брата. Он работал в вашей компании еще год назад». «У нас сейчас будет совещание. Может быть, завтра?» — спросил лысый мужик. «Мне он сразу не понравился. Он вел себя, как будто он круче нас. Но в школе его за такое пузо, наверное, замучили бы кличками». «Это недолго. Пару минут». «Как его зовут?» — спросил лысый мужик и сделал это уже громко и недовольно. «Теперь я точно понял, что он олень». Умар Асхаб Гаджиев. Лет сорок пять на вид. «Это который без безменного пальца?» «Да. Я его уволил полгода назад и даже слышать о нем не хочу. Где бы он ни был, мне без разницы», — сказал лысый и зашел в кабинет. «Подожди тут», — сказал дядя. Он зашел в соседний кабинет, потом еще в один и вышел. «Идем». Мы сели в машину, и когда поехали, он сказал. «Мы так легко не сдаемся даже». «Ага», — ответил я. «Вот таких, как этот мужик, я бил в школе». Видел, какой он? Олень. Да, точно, сказал дядя и посмеялся. Крутой Али учит меня крутым словам. Поэтому они нравятся таким крутым мужикам, как мой дядя. А куда мы едем? Книжку читаешь? Не, раньше читал, но крутые вообще ничего не читают. Я тоже больше не читаю. Зря мужик, зрям. Книжки делают людей умными. Я знаю, ты сейчас скажешь: «Крутые мужики умными не бывают, да же?» «Ага», — ответил я и удивился, откуда он знает мои мысли. «Я примерно понял, кто такой для тебя крутой мужик». «Но это неправильно. Сегодня крутой мужик — это умный мужик. Раньше, пока ты еще не родился, крутыми были сильные, злые, плохие, поэтому я тоже хотел быть плохим. А сейчас знаешь, что делают плохие?» «А?» «Водят маршрутки, чинят трубы, пьют, курят, ничего не делают или делают все за самые маленькие деньги. Я тоже начал таким крутым дураком, но сейчас хоть более-менее встал на ноги. У меня еще две машины, на которых другие водители. Из-за того, что я полжизни ходил, думая, что крутой, я чуть не потерял все остальное». Когда он это сказал, я вспомнил маршрутчика, который мечтал о золотом унитазе, а потом вспомнил другого, который болел за Хабиба. Я его очень круто кинул. Но я кинул его не потому, что не хотел платить, а потому что он тоже олень и обидел студента, который не смотрит драки по телику. Дядя продолжил. В общем, насчёт книг. Я тоже никогда не читал, но пару лет назад начал. Знаешь, что мне нравится? А? Детективы. Шерлок и Холмс и всякие убийства, расследования. Вот это на самом деле круто. И знаешь, что у них одинаковое? А? Неожиданный поворот в конце расследования. Я видел такие фильмы. Ага, вот тебе неожиданный поворот. Я твой папа. Что? сказал я и вообще не понял, что он сказал. Шутка, сказала она и посмеялся. Мне тоже стало очень смешно. И я тоже посмеялся. Я очень давно не смеялся, потому что нельзя смеяться с теми, кто притворяется твоей семьёй, а с дядей можно. Сейчас будет неожиданный поворот. Но вначале я сделаю два поворота. сказал дядя и повернул в один двор, а потом в другой. И мы остановились прямо напротив забора, за которым находилась наша школа. Но в начале я не узнала это место, потому что отсюда нельзя войти в школу. Здесь ведётся стройка нашего нового корпуса, про который говорила Аминат Камиловна. Это же наша школа, крикнул я. Вот тебе и неожиданный поворот. Эта стройка начиналась уже три раза. На один раз её начали, а потом оказалось, что нарушили закон, второй раз опять начали. Эй, вместе с новой фирмой, которая строила этот корпус, пришёл твой папа. Он всё время был тут? Не знаю. Ты сейчас в каком классе? Во втором? Вот когда ты был в первом классе, наверное, он тут поработал пару месяцев, а потом его уволили. Вряд ли он сейчас тут, но здесь есть рабочие, которые его знают. Поэтому я пойду и всё узнаю. А ты жди. А можно с тобой? Не, в этот раз нельзя. Это стройка. Тем более они прямо сейчас там работают. Туда и мне тоже нельзя без каски, видишь? У дяди Пацаму указал на всякие бумажки, которые приклеили на забор. На одной из них была нарисована башка без каски и зачёркнута красным крестиком. Без каски нельзя. Я пойду поищу каску, заодно с ними поговорю. А ты сиди в машине, договорились? Ага. Ты никуда не выходи. Ага. Когда дядя вошёл в ворота, я услышал лай собак. Если честно, собак я не очень люблю. Они лают и кусаются, а воины собак не бьют, поэтому им ничего не сделаешь. Они могут укусить. Значит, мой папа всё это время был рядом. Может, даже он знал, что я тут? А может, и видел меня, проходил рядом, рассказывал друзьям, какой я крутой и показывал на меня. Я сидел в машине и смотрел на стройку. Рядом был детский сад. И на него я смотрел, а потом на небо. Возможно, это конец всего моего пути. Приключения суперкрутой команды, название временное, могли закончиться прямо сейчас. А если он выйдет из ворот вместе с дядей? Что я ему скажу? Я такой типа: "Салам, папа!" Даю ему мощный салам с таким громким звуком, что дурацкие собаки испугаются и убегут. А мой папа такой: "Ва алейкум салам. Какой ты стал крутой? Я знаю, что у тебя скоро день рождения. Идём, я куплю тебе PlayStation или суперкрутой набор Лего, или велик, или ещё что-нибудь крутое и дорогое." А потом я, папа и дядя будем весь день кататься по городу, делать всякие крутые вещи. И это будет самый лучший день в моей жизни. Я расскажу ему всё самое интересное, что со мной было. Покажи ему дневник, расскажу про крутого Али, а потом мы вместе пойдём и побьём гасана вонючку его пьяного папу. А ещё я познакомлю его с нашей суперкрутой командой. А потом он заберёт меня у типа мамы. И мы уедем куда-нибудь вместе с ним жить сами по себе. Будем жить в горах. И охотиться на всяких монстров, на медведя и волков. Вот это будет круто. Дядя вышел из ворот и сел в машину. Сказали, что он ушёл пару месяцев назад. Странно. Начальник говорит, что уволил полгода назад. Рабочий говорит, что ушёл пару месяцев назад. Но он точно работал тут как минимум год. Это значит, что он меня видел. Не знаю, возможно, и видел. На работе не бывает внутри школы, они работают на улице и в подвалах. Так что не знаю. А может, он там прячется? Нет, зачем? Он ушёл, но никто не даёт его номера. Говорят, у него даже нет телефона. Ну кого вообще в наше время не бывает телефонов? Так в общем, не парься, я продолжу искать. Расследование продолжается? спросил я. Расследование продолжается, ответил я. Потом мы катались по городу, ели бургеры, обсуждали всякие крытые вещи, а когда начало темнеть, мы поехали домой. Я включил свой телефон и увидел миллион сообщений от типа мамы. Нам пришлось ехать по пробкам, и это заняло, наверное, полчаса. Позвонила типа мама, и я сказал, что буду минут через 15. Я подумал, что надо объяснить типа маме, где я был, а потом решил, что не буду объяснять. Я больше ей не верил. Она обманула меня, украла мой дневник. Я не буду говорить ей ни про какие танцы. Никто мне не указ. Только настоящие родители, а их нет. И типа мама не может мне указывать, когда приходить домой. Мы приехали. Остановились рядом с подъездом, и я увидел типа маму, сидевшую на скамейке. Надо было остановиться чуть-чуть заранее, чтобы она не увидела дядю. Но я решил, что тоже обману её. Это моя типа мама, сказал я дяде, но он ничего не ответил. Я вышел из машины. Ты приехал на такси? спросила типа мама. Я ничего не ответил. Я волновалась. Ты не отвечал на сообщения. Где ты был? Здравствуйте, сказал дядя и вышел из машины. Извините, он был со мной. Этот мальчик начал говорить дядя, но я сразу понял, что он собирался что-нибудь соврать. Я тоже хотел ей соврать про него, но потом подумал, что хочу сделать ей больно. Хочу, чтобы она знала, что я собираюсь уйти, и у меня уже есть дядя, а скоро будет ещё и папа. Поэтому я сказал: Это мой дядя. И мы вместе ищем папу. Артур нашёл мой адрес, и так мы познакомились. Извините, мы задержались. Потом час пик, пробки. Артур, поднимайся, сказала типа мама. Она никогда не говорила со мной таким голосом. Кажется, она совсем разозлилась, но она смотрела не на меня, а на дядю. Я не знал, что делать, и посмотрел на дядю, и дядя кивнул. Я вошёл в подъезд, но спрятался сразу за дверью и прислушался. Они стояли рядом с подъездом, поэтому я всё хорошо слышал. Извини, сказал дядя. Артур не виноват. Значит, ты его нашёл? Нет, он нашёл меня. Но он маленький пацан, конечно, он захотел найти папу. Ему нужен папа. А нашёл он тебя. Да. Он нашёл наш семейный дом без понятия, откуда у него адрес. Мы же договорились, что ты не будешь лезть в нашу жизнь, сказала типа мама. До этого момента я не понимал, о чём они говорят. Но теперь понял. Они были знакомы. Дядя знал, где я был всё это время и не захотел со мной знакомиться. Почему? Знаю. Просто так получилось. Он меня нашёл, а я не стал его обманывать. Надо было обмануть. Надо было что-нибудь придумать. Обмануть? Этот мальчик думает, что все вокруг его обманывают. Он думает, что все вы притворяетесь, что любите его. Теперь он нашёл дядю, и ты хочешь, чтобы я обманывал его и сказал, что я не его дядя, и он просто перепутал? Или что ты предлагаешь? Не знаю, Джимбулат. Это мой сын. Я хочу, чтобы он был счастлив, и очень стараюсь дать ему всё это. Я пытаюсь сделать его жизнь нормальной, обычной, без всяких рисковых событий. А теперь появился ты. Мне очень тяжело с ним. С его учёбой, с его жизнью. Школьный психолог бьёт тревогу, говорит, надо показать его специалистам, назначить лечение. «Ему не нужно никакое лечение. Просто нужна поддержка». В его жизни произошли некоторые вещи, которые застряли в его памяти, и он пытается с ними справиться по-своему. Придумывает свой мир и свои правила, но это нормально. «Это ненормально. Он видел то, чего не должны видеть дети». Я говорила с предавщицей из той кондитерской. После аварии он выбежал из магазина и увидел тело мамы, которая сбила машина на огромной скорости. «110 километров в час». Я знаю все детали и виделся с сотрудниками. Они мне рассказали про кучку наркоманов. Среди них был сын депутата, и их всех отмазали. А еще я видел запись с камеры видеонаблюдения и маленького мальчика, который вышел с пакетом сладостей из магазина, а потом целую минуту смотрел на тело мамы, пока эти люди не додумались увезти его. Я понимаю, Джамиля, что сложно. И ни на что не претендую. Он твой сын, но он нашел меня. И мы просто весело провели время. в поисках его папы Да, зря я знаю. Я понял свою ошибку. Я больше не буду ему в этом помогать. Извини. Я просто не знал, как должен себя повести. Я не мог просто от него отвернуться и соврать тоже не мог. Если ты против нашего общения, я сегодня же пропаду из его жизни, но он теперь знает, что я существую. Он сейчас как в тумане и не знает, куда ему свернуть. Я просто хочу помочь ему выбрать правильный путь. Ну, если ты против, как я и сказал, я ухожу. Мне всё. А в этот момент я испугался, что дядя в самом деле уйдёт. И хотел выбежать из подъезда, сказать ему, чтобы он остался. А если уходит, чтобы забрал меня с собой. Но передумал. Дядя решил больше не помогать мне искать папу. Типа мама сказала: "Я хочу, чтобы он чувствовал себя нормальным, обычным. Ему нужен отец, я это понимаю. Но что будет, если он его найдёт?" И все не будет так, как он хочет. Где сейчас у Марасхаб? Ты знаешь? Нет. А что, если он уже умер? Как Артур это перенесет? Ты об этом подумал, когда начал ему помогать? Нет. Это маленький мальчик, который пишет в дневнике только о насилии, только о плохом, о том, каким злым человеком он хочет стать, потому что видит вокруг примеры, что самые крутые — это злые и сильные люди. И в школе, и во дворе, и в интернете. Это серьезное отклонение, Джамбалат. Это ненормально. У меня нет выбора. Мы будем лечиться, пить что скажут и ходить куда скажут. Не надо, дай ему время. Просто он с самого начала считает вас чужими, но со мной он другой. Но он еще не понимает, что семья — это не только кровь. Мы смеялись, ели и обсуждали всякую фигню. Он был обычным пацаном. Дай нам попробовать подружиться, и если ты не заметишь изменений в хорошую сторону, то делай, как считаешь нужным. Тут возникла тишина. Я незаметно выглянула за дверь. Типа мама молча смотрела на дядю. Хорошо. Не забывай. Это Артур. У него есть мама, прекрасный старший брат и дом, в котором он живёт. И все его там любят. Не забывай об этом. И никаких поисков Умара с Хаба. Даже если вы его найдёте, ты сам знаешь, что это не тот человек. Ты понял, о чём я? Да, хорошо. Согласился дядя. Я побежал наверх, потому что их разговор уже заканчивался. Типа брат открыл дверь и что-то мне сказал, но я его не слушал. И сразу ушел в свою комнату. Все, что я понял из их разговора. Первое. Дядя и типа мама уже были знакомы. И дядя всегда знал, что я живу тут. Он тоже обманщик. Они все обманщики. У них у всех есть секрет от меня. Второе. Типа мама хочет меня лечить. Третье. Дядя больше мне не поможет. Я буду сам искать папу, и никто меня не остановит. Мама пришла домой и постучалась в мою дверь. Она попыталась открыть её, но не смогла, потому что я закрылся на замок. Артур! Артур, пожалуйста, открой дверь. Не открою. Я с тобой больше не хочу говорить. Извини меня. Не извиню. Ты обманула меня, ты украла мои вещи и отдала её чужому человеку. Да, я знаю. Извини. Ты предала меня. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Я испугалась. Извини. Я заглянула в твой дневник, когда делала уборку. То, что ты там пишешь, это необычно для детей. Конечно, меня это напугало, ведь когда твой сын пишет, что хочет убить кого-то, это страшно. Ты не моя мама. Все, что хочу, то и пишу. Когда я найду папу, я уйду отсюда навсегда. И вообще никогда не приду. И не позвоню. И не напишу. Папа не будет меня обманывать и предавать, потому что папа мой папа, а ты не моя мама. Ты просто тётенька, которой было грустно. Ты искала кого-нибудь, чтобы было весело, и ты взяла меня. Надо было взять кошку, как у соседки, или собачку, или попугая. А я не хочу быть весёлым. А каким хочешь быть? Злым. Я буду самым злым. Поняла? И только с папой я буду весёлый и хороший. Ты хочешь видеться с дядей Джамалатом? Не хочу. Меня никого не хочу, кроме папы. Оставь меня уже. Ты самая плохая из всех мам, потому что ты не настоящая, обманчица и воришка. Артур, это уже слишком, крикнула за дверью Ахмед. Он никогда не говорил со мной таким голосом. Теперь я понял, какие они по-настоящему. Они сами все злые, а хотят, чтобы я был добрым. Ничего, сказала типа мама. Ахмеда оставь. Не оставлю. Оставь Вырастет, потом сам всё поймёт. Так они и ушли. Дурацкая притворная семья. Обманщики. Я в первый раз не сделал никаких уроков, и это было круто, потому что завтра мне поставят двойки, и все увидят, какой я крутой, потому что мне без разницы, какие мне ставят оценки. Гасанова нички больше нет в нашем классе, а значит, теперь я буду самым крутым. Я опять дописал всё, что случилось со мной за эти дни и повесил на шкаф Я устал ждать, когда придёт решение. Решение не приходило. Мне надо было отдохнуть, поэтому я плюхнулся на кровать. Крутой Али. Что? А почему, когда я говорю крутые слова, которым ты меня научил, они звучат не очень круто? Надо подумать. Ага, сказал я и замолчал, чтобы не мешать ему думать. Но когда он уже думал целую минуту, я спросил: "Ещё не придумал?" "Не. Тяжело думать, когда нельзя думать". «Ага. Я просто говорю какую-нибудь вещь, вот, например, салам алейкум. А оно не звучит круто». «Правило номер 33», — сказал крутой Али. Я открыл дневник и прочитал правило номер 33. «Потому как воин кидает салам, о нем судят остальные. Нужно четко кидать всем салам. И у меня не получается кидать всем четкий салам. Я говорю как обычно и даю руку как обычно». «Я понял», — сказал крутой Али. «Поздоровайся со мной». «Салам алейкум, крутой Али», — сказал я и протянул ему руку. «Все понятно. У тебя вялая девчачья рука и нет акцента. Вот в чем проблема». «Акцента? Я думал, круто, когда у тебя нет акцента. Я же не из селения». «У любого воина должен быть акцент. Запиши это правило», — сказал крутой Али, и я записал. «Ты же слышишь мой акцент? Он какой?» «Не знаю». «Аварский». Ты что, аварец? Нет. Мне просто нравится говорить: "Вацаку", "Нарахати", "Кактили" и другие слова. Без разницы, какой у тебя акцент. Тебе нужен любой акцент. Слушь, теперь мой салам. "Саламу алейкум". Что там уцако? Сказал так мощно, как будто сам придумал все эти крутые слова. Вау! Круто! сказал я. Вот, видишь? «Акцент — это сила. Без акцента ты получаешься, как городской неженка, лох и чушок. Когда ты даешь салам, все уже понимают, кто ты такой. У тебя должен быть мощный!» Он сжал руку в гигантский кулак. «Сельский акцент!» «Все крутые спортсмены говорят с акцентом. Все дагестанские политики говорят с акцентом. Что у них общего? Сломанные уши и акцент. Там ни одного человека нет, который на русском нормально говорит. Или думает перед тем, как говорить». А что это значит? Акцент сила? Красавчик. С понедельника будем учиться говорить с акцентом. Хорошо. Я опять посмотрел на свою задачку на шкафу. Папа, нет? Вокруг все врут. Я сказал: "Ты был прав про то, что надо быть самому по себе. Нельзя ни с кем дружить просто так, даже с типа семьёй". Семья это самое важное, что есть у крутого воина. Семья? «Ну да. Даже если ты злой и крутой, для тебя важнее всего семья. Если их кто-нибудь обидит, ты должен их защитить и избить всех виноватых». «Но у меня сейчас только дядя, и он тоже меня обманул». «Ну...» «Он меня обманул! Крутой Али, он меня обманул!» — крикнул я и вскочил с постели. Потом подошел к бумажкам. Решение опять пришло само по себе. Я понял. «И чё?» Он меня обманул. Это значит, что он мог меня везде обмануть. Везде, где я его видел. Он уходил на стройку, а потом пришёл и сказал, что папы там нет. А если папа там? Дяде долго не было, миллион часов. Может, дядя нашёл папу, но ничего про меня не рассказал? Дядя сказал типа маме, что он со мной весело провёл время. Ему было скучно, и он решил со мной покататься, чтобы стало весело, потому что я крутой. Он, наверное, с самого начала знал, где папа. Ну не знаю. Круто, Гэли, у тебя есть взрослые друзья. Не. А у меня есть. Они все врут. Завтра я сам пойду на эту стройку зади школы со своей суперкрутой командой, название временно, и поищу папу. С этими мыслями я и лёг спать.